Глава тринадцатая. Софи Костел. За эту неделю столько всего произошло, словно я уже как минимум полгода здесь. Лаура пытается всячески мне навредить или хотя бы вывести из себя. Магистр Логан каждый раз при встрече смотрит на меня так, словно знает то, что я скрываю. А Элли Фас со своей свитой в столовой теперь сидят с нами за одним столом и даже не брезгуют. За эти дни мне удалось познакомиться еще с несколькими преподавателями и их предметами, но особенно мне запомнился предмет по основам магических существ и физическая культура. Магистр по основам магических существ Кристин Чапман, довольно милая девушка, невысокого роста, с русыми волосами, которые на свету кажутся золотистыми, зеленого оттенка глазами, аккуратным курносым носом, полноватыми губами и пухлыми щеками на овальном лице. Она оказалась немного стеснительной, что выражалось в её жестах, но одновременно с этим в ней присутствовала строгость. На нашей первой паре она рассказывала о том, какие есть магические существа, например, гомонкулус – Это существо, подобное маленькому человеку, которое алхимики могут получить искусственно. Для его создания требуется корень Мандрагоры. Корень должен быть сорван на рассвете, затем его нужно напитать кровью, после чего он полностью развивается в человека, который может охранять и защищать своего владельца. Или вот Бааван Ши – это злобные кровожадные фейри. Они могут подлетать к людям в виде ворона, а затем превращаться в златовласую красавицу в длинном зелёном платье. Под длинными платьями они скрывают свои копыта, которые у них вместо ступней. Баванши заманивают к себе в жилище мужчин, и там выпивают их кровь. А Абунауаю — это гигантское свирепое существо, отличающееся необычной физической силой и яростью, Все его тело покрыто шерстью, похожей на щетину. У него огромные когти, а глаза и нос, как у людей. Обитает такое существо в дремучих лесах, и встреча с ним довольно опасна. У взрослых особей, например, на груди присутствует топорообразный стальной выступ, благодаря которому он рассекает пополам жертву, прижимая ее к себе». Есть ещё много магических существ, и некоторых из них нам предстояло изучить к следующей паре. Физическую культуру, честно, я думала, что будет вести мужчина. Однако, ко всеобщему удивлению, преподавателем этого предмета оказалась Катрина Миддлтон. Среднего роста, 28-летняя женщина с острыми скулами на овальном лице, голубыми глазами, заострённым носом, Светлыми короткими волосами и розоватого оттенка губами. Человек настрогий и сложный. Женственность? Нет, это не про неё. Скорее, её девиз «Только моё слово верное. Кто не согласен, готова сразиться». Всю пару мы бегали, отжимались, боролись. И всё на равных, что мальчики, что девочки. Мне-то с моим происхождением не привыкать к таким нагрузкам – Но вот другим девушкам я искренне сочувствовала. К такой нагрузке они явно были не готовы. А так как данная пара у нас стояла четыре раза в неделю, ждали они её с открытым нежеланием. Сейчас я уже готовлюсь к пятничной гулянке. Я облачилась в чёрные брюки, светлую лёгкую кофту, надела кожаные ботинки, накинула косуху, распустила волосы и взяла с собой банковскую карту, на которой у меня оставалось примерно шесть сотен долларов. Хена, облаченная в чёрную кофту, которая была под её клетчатым жилетом, и светлые джинсы ждала меня в моей комнате. «Я, честно, никогда не была на подобных мероприятиях», — сказала она. «В смысле?» — удивилась я. «Ты никогда не выпивала со знакомыми или друзьями?» Нет, Она отрицательно покачала головой. «У меня их не было. Я предпочитала больше времени проводить в одиночестве. Но здесь всё изменилось, всё по-другому». «Это да, здесь же Каус!» Усмехнулась я, заметив её мечтательный взгляд. «При здесь он?» Нахмурилась девушка. «Да ладно тебе, Хена, мы же подруги. Я прекрасно вижу, как ты на него смотришь». «А как ты думаешь, я ему нравлюсь?» смущенно спросила она, отчего ее щеки покраснели. «Ну, я не думаю, что Каюс любит подобные мероприятия», — с намеком ответила я. Подойдя к оговоренному месту встречи, мы заметили, что нас уже ожидали. Каюс, как всегда, облаченный во все черное, и его плащ не был исключением. Элифас в этот раз был одет по-простому. Темные джинсовые брюки, белая рубашка, кроссовки. Его свита, среди которых был и именинник, также стояли рядом. Только вот девушки облачились в нарядные платья, словно мы идем на официальную вечеринку знаменитостей, а не в простой трактир. Добрались мы до окраины города довольно быстро. У Элифаса, оказывается, был артефакт перемещения, который, по его словам, стоит немалых денег. На окраине нас уже поджидало такси, на котором мы за час доехали до трактира Сазырак. Это оказалось просторное помещение из фресок полоненаса, расположенных по бокам длинного бара с африканским орехом. Также здесь присутствовали элегантные барные стулья и плюшевые банкетки. Заказав себе по бокалу пива, мы приступили к празднованию. Мы пили, танцевали под джазовую музыку, Элифас все время пытался меня обнять, и мне весь вечер приходилось его отталкивать. Каюс с Хеной ни на шаг друг от друга не отходили, и, похоже, у них начинает что-то складываться. «Я тебе неприятен?» – как-то резко спросил Элифас. «Нет, конечно», – удивилась я такому вопросу. «С чего ты взял?» «Ты меня все время отталкиваешь от себя». «Не принимай на свой счет, Элифас», – мягко сказала я. «Дело не в тебе. Просто я пока еще не готова к отношениям». «Элл», – поправил он меня, улыбнувшись. «Сколько раз тебе говорила звать меня просто Элл?» «Ладно, Элл». Я закатила глаза и тоже улыбнулась. «Мы можем быть с тобой просто друзьями, но не больше. Извини». «Хорошо. Друзья так друзья». Немного подумав, согласился он. «Но я всё равно продолжу тебя добиваться». Его слова позабавили меня. Будет интересно на это посмотреть. «Эй, Соня, ты же из России!» Обратилась ко мне уже изрядно подвыпившая Ребекка. Синеглазая девушка из нашей компании с карамельного оттенка волосами. Её неравнодушие к Эллу было заметно даже слепому. Вот только он на неё совсем не обращал внимания. «Бедная девушка». Безответная влюблённость – это, наверное, ужасно. «Спой нам какую-нибудь русскую песню». «Хорошо», – весело согласилась я. «Только с тебя музыка». Ребекка подошла к музыкантам, которые только что играли джаз, что-то им сказала, и наступила тишина, которую мне предстояло заполнить песней. «Я хоть и не из России, но некоторые песни, однако, знаю». «Парам-пам-пам, парам-пам-пам» — начала напевать я, прищелкивая пальцами и хлопая в ладоши, чтобы музыканты уловили такт песни. «Музыка слышна отсюда, ноги сами готовы в пляс. Ева у матушки не поседа, за дочкой такой нужен глаз да глаз. Но запреты так мало значат, если в такт музыки сердце скачет, если танец музыки нас ведет». «Влево, вправо, взад, вперед». Два раза хлопнув в ладоши, заиграла музыка. Люди начали выходить танцевать, а Ребекка сидела с недовольным лицом. Видимо, думала, что петь я не умею. А я тем временем вошла во вкус и продолжила. Ева кружится под скрипку, гости счастья желают ей. Вдруг на пороге он с улыбкой «Лучший самый из парней». «Градом под, кого он волнует, если подцепишь девку такую? Если танец вас ведёт, влево-вправо, взад-вперёд!» Евина мать, головой качая, злобно удалилась спать. «Много она колыбельных знает, и давай под нос напевать!» «Кто же захочет меня слушать, если ворвался танец в душу, и до рассвета их ведёт, влево-вправо, взад-вперёд?» Вдоволь повеселившись, я подошла к бару заказать себе виски с колой. Алкоголь меня всегда плохо брал, и этот раз не был исключением. Пока ждала свой заказ, случайно услышала разговор сидевших неподалеку мужчин, которые, по всей видимости, тоже были магами. «Слыхал последние новости?» – вещал темноволосый мужчина лет тридцати на вид. «Поговаривают, что король клана Холост пропал, и сейчас всем заправляет его младшая дочь». «А где же старшую черти носят?» – спросил его собеседник. «Говорят, она приехала, увидела, что отец ее и в самом деле пропал, и уехала дальше гулять по стране, переложив всю ответственность на свою сестру». «Как так можно?» Неодобрительно покачал он головой. «А, вот такие они, вампиры!» Развел руками мужчина. «На всё им плевать, даже на собственную семью!» «Так, а король-то куда пропал?» «Никто не знает, но ходят слухи, что в его исчезновении замешан Балфур!» «Земля ему пухом!» Вздохнул он, намекая на моего отца. «Хороший был мужик. Не то, что другие вампиры. Кровожадные твари». После такого услышанного настроение что-то совсем улетучилось. Осушив бокал виски, который мне подал бармен, я посмотрела на своих друзей. Они такие беззаботные, счастливые. Что я вообще тут делаю? Почему не ищу вместе со всеми своего отца? Почему учусь этой магии, когда есть вещи поважнее? Я уже было собиралась попрощаться с друзьями и вернуться в академию, чтобы хорошенько над всем поразмыслить, как заметила его, вампира, которого видела на аэровокзале Нью-Йорка. Он выходил из трактира, и я, поддавшись своему любопытству, последовала за ним». На улице уже стемнело, и лишь фонари освещали его тёмную фигуру. Он шёл не спеша, словно прогуливался, и я покорно следовала за ним. Мимо нас проходили редкие люди, совершенно не обращая на него внимания, зато с любопытством рассматривая меня. Мужчина завернул за угол, и я, немного выждав время, пошла за ним». Вот только за углом уже никого не было. Никого и ничего, кроме пустых стен, мусорных баков и тупика в конце улицы. Пройдя вперед, я искала его глазами и пыталась ощутить его энергию. Вдруг он где-то здесь спрятался, чтобы застать меня врасплох. И я действительно ощущала его энергию, вот только его самого не видела». Неожиданно позади меня загорелся какой-то свет. Я обернулась и увидела двух крупных мужчин, в руках которых яркий свет отдавали энергетические шары. В одном из шаров словно бурлила вода, а в другом сражались молнии. Это оказались те двое мужчин из бара, которые так небрежно обсуждали исчезновение моего отца. Вдруг один из них направил свой магический шар в мою сторону. Казалось, он летел со скоростью света прямо на меня. Успев вовремя уклониться, шар пролетел рядом со мной, врезавшись в стену позади меня и растекся водными струями. В этот момент я поняла. Я в ловушке. Бежать некуда. Придется сражаться. Повернувшись к мужчинам, я уже собиралась напасть в как в меня полетел еще один шар, и в этот раз он достиг своей цели. От его удара я ощутила боль и отлетела на несколько метров, приземлившись на корточки «Наконец-то мы тебя нашли, гибрид!» С удовлетворенной усмешкой в голосе сказал один из мужчин. «Балфур будет безумно счастлив, если ты удостоишь его чести присоединиться к своему отцу». Балфур... «Так значит, мой отец у него. И эти маги, они что-то знают». Их слова придали мне сил. С вампирской скоростью я побежала на них, и оттолкнув белобрысого мужчину так, что он отлетел на несколько метров, я схватила брюнета за горло, приподняла так, что его ноги повисли над землей, и, прижав к стене, прошипела. «Где он? Где мой отец?» «Ты узнаешь, где он, если пойдешь с нами!» Ухмыльнувшись, прохрипел он. Я еще сильнее сжала его горло, мои глаза наливались кровью от злости. Было слышно, как бешено бьется от страха передо мной его сердце. Мой взгляд пал на его пульсирующую вену в шее. Я никогда не испытывала такой жажды крови. Обнажив клыки, я собиралась вцепиться в его вену. Как в меня что-то врезалось, я отлетела, упав на спину. Быстро поднявшись на ноги, я увидела, что тот белобрысый мужчина, которого я оттолкнула, помогал встать своему другу. Что же, не хотите по-хорошему, будет по-плохому. В этот момент я ощутила свою магию, свой огонь. Он не был теплым и ласковым, как это происходило обычно. Сейчас он обжигал, яростно требуя выхода. Я направила на мужчин свои руки, и из них полился огонь, настолько мощный, словно его извергала не я, а дракон. Не знаю, сколько времени так продолжалось, но ощутив слабость, я прекратила поток своей разрушительной магии, и увидела, что мужчины остались целы и невредимы, закрывшись магическим щитом, похожий на купол. Следующее, что я увидела, это как в меня полетел очередной магический шар. Но в этот раз они летели один за другим, я только и успевала уклоняться. Но вот после них в мою сторону направлялся уже не шар, а яркая молния, Она ударила меня в грудь, и от боли я упала, уже не сумев подняться. Перед глазами все плыло. В меня били маги и снова, и снова, притом издавая грубый смех. Но в один момент все прекратилось. Я увидела мутное пятно быстро движущегося силуэта. Этот силуэт сначала свернул шею одному магу, и тот упал замертво, А затем вцепился в горло другому, и тот истошно закричал, после чего также упал и больше не поднялся. Затем этот мужской силуэт направился ко мне своей грациозной походкой. Но как ни странно, мне не было страшно. Я ощущала спокойствие и безопасность рядом с ним. София Полушепотом проговорил он своим бархатным голосом мое настоящее имя, направляя ко мне свою руку, словно желал меня коснуться. Но вдруг замер и... исчез так же быстро, как и появился. Последнее, что я увидела перед тем, как отключиться, это своих друзей, которые бежали ко мне, выкрикивая мое имя, отчего в их голосе был слышен страх.